Глава двадцать восьмая Дим Попаданец Зря я ввязался в это дело, точно зря, уже не один раз успел пожалеть, но отступать поздно. Лучше бы просто послал ту же Лару, и она бы этого графа по-тихому прибила, уж темная смогла бы, ни на минуту в этом не сомневаюсь, так ведь нет, надумал в войну поиграть. Великий полководец нашелся. И теперь уже придется идти до конца, да и деньги немалые потрачены. А возместить все или хотя бы часть можно только в случае победы. Война это прежде всего снабжение. Вот и вот оно у нас и не было. Вернее, почти не было. Я-то денег выделил, или если совсем честно, Уэль выпросил, что впрочем то же самое. И сколько удалось в баронствах запасов закупил. Сами же бароны и тем более северные князья совершенно искренне считали, что какая же это война, если снабжение за свой счет. Горе побежденным, похоже, универсальная формула для всех времен, народов и миров. Сам я придерживался несколько иного мнения. Нанятая мною армия шла отдельной дорогой. При остановке в деревнях я закупал там все имеющееся продовольствие не очень интересуясь, хотят ли его продать. Никто не возражал, так как правильно предполагали, что армия может забрать все даром. Также оплачивал старостам другие убытки. Северные варвары поначалу косились на меня, как на сумасшедшего. Такое мое поведение явно было выше понимания и разумения, а также противоречило всему, к чему они привыкли. Но потом им даже понравилось, и еще бы. Кормят, поет, женщины сговорчивые. ударов в спину можно не опасаться. Чего еще надо? Только я прекрасно отдавал себе во всем отчет и не считал себя благодетелем. Неважно, отобрали воины у сельчан еду или купили. Самих продуктов все равно не осталось. И проблема пропитания еще перед деревнями встанет. Эти-то смогут что-то закупить на полученные у меня деньги у тех, кого война не коснулась, а те, через чьи селения прошла отдельная часть армии, окажутся в куда более тяжелом положении, я этим собирался воспользоваться. Через старост приглашал всех переселиться ко мне в долину на постоянное жительство. Сейчас они, конечно, вежливо отказывались, но что будет, когда наступит голод? Некоторым проклятые земли уже не покажутся такими страшными». А тот, кто сам не поедет, передаст приглашение оказавшемуся в более бедственном положении. Так что я в любом случае в выигрыше. Эли Адриэль, светлая эльфийка. Нет, любимый на этот раз учудил. Ввязаться в войну и даже не посоветоваться, хотя потому и не советовался, так как заранее знал, что я отвечу. И ладно бы вступил в чужую армию за хорошие деньги. Нет, за свой счет. Да еще и немалое войско нанял. Это огромные деньги. И вообще, зачем нам чужая война? Добрались бы побыстрее домой и не шагу из долины в ближайшую сотню лет. Хватит с нас в странстве и но путешествовались уже, наверное, на всю жизнь вперед. Правда, когда муж объяснил, зачем ему, а вернее нам это нужно, я примирилась с необходимостью, хотя и продолжала считать, что расходы предстояли чрезмерные, но и прекрасно помнила, Как этот граф Шер хотел захватить меня для своего гарема, а такое нельзя оставлять безнаказанным ни в коем случае, особенно человеку. Так что решать эту проблему рано или поздно, но пришлось бы в любом случае, в этом я ни мгновений не сомневалась. Хотя лично я предпочла бы однажды подослать к нему в замок темную. Лара запросто бы пристрелила или прирезала этого графа, и дело с концом, она умеет. И что самое главное, никому постороннему платить не пришлось бы. Так мужу и сказала, он даже оправдываться и спорить не стал, понимал, что я права. Вот посоветовался бы с нами, все вышло бы по-другому, так ведь нет. Но раз уж взял на себя, а заодно и на нас обязательства, ничего нельзя было поделать, пришлось выполнять. Дорогое это удовольствие, а нам еще долину в порядок приводить. На все проклятые земли я даже не замахивалась, очистить пару перевалов, чтобы можно было провозить хоть какие-то грузы. На большее в ближайшее время никаких планов и не строили. Да еще этот Нур, Зарин помощник, на полном серьезе думал, что сэкономил, наняв на те же деньги вместо сотни воинов почти две с половиной. Тоже мне экономист нашелся, доморощенный. А кормить всех этих людей на что? А размещать? А другие расходы? Хорошо, хоть Дим не додумался их всех вооружить по полной, как делал до этого с нанимаемыми нами воинами». «Там я не возражала, все-таки наша же охрана. А тут пригласили на один раз и не более. Слишком дорого бы обошлись. И вообще, какие они наемники, если своего оружия не имеют?» «Правда, особо нуждающимся, из тех, что временно зачисленный в мифриловый дракон, Зара кое-что выделила из своего фонда, но в пользование на период найма. Вот такой метод я полностью одобряю. Практичная женщина, хоть и человек». Это у нас уже почти три сотни воинов получалось. Их не только кормить и размещать где-то нужно, но и вообще много чего. Одних только телег целый караван уже имели. А это тоже дополнительные люди, обозное хозяйство обслуживающие. Их тоже кормить надо. Ладно, северный князь ни о чем таком думать не стал бы. Хотя, скорее всего, как раз и подумал бы. А мой муж почему? Так привык притворяться глупым северным варваром, что окончательно вжился в роль? Все это я ему и высказала, причем в выражениях не стеснялась. Заслужил. «Ты у меня умная, <эфф> верю, справишься», — как ни в чем не бывало, заявил он. «Комплименты тебе на этот раз не помогут», — ответила я. «Разве я говорил комплименты?» — натурально удивился Дим. Это была констатация факта. И, кстати, спасибо, что напомнила. Чуть не забыл сказать, что ты у меня не только умная, но еще и очень красивая. «Правда мне повезло!» «Нашел, когда расхваливать. И как с ним спорить? Я-то справлюсь. Но раз он на меня все финансы свалил, то пусть потом на что-нибудь денег попросит. Просто так не получит. Все припомню». Лир кадет кадет-капитан, эльфийка. «Обе эльфики сначала очень косо смотрели на мои контакты с воровской гильдией. Причем совершенно непонятно почему». Но когда понадобилось отправить кого-то в город Шер, чтобы договариваться о нейтралитете, то первыми же указали на меня, причем обе сразу пальцами, как будто две недели репетировали, или просто к своему человеку ревнуют, причем без всякого повода с моей стороны. «Ну, допустим, с воровской гильдией контакт я установлю», ответила я. «И что дальше?» «Уверен, ты что-нибудь придумаешь», заявил князь Вадим. Спорить не стало Хотя это был совсем не тот случай, когда они по незнанию сами на меня напали и потом под напором аргументов, все больше магических, признали право отомстить. Да и после истощения я не чувствовала себя так уверенно, как раньше. Прожигать городские стены и считать памятью находящихся поблизости людей уже не могла. И вообще не нравилось мне это задание, очень не нравилось. Но если я хотела стать членом их команды, а позже не последнее в государстве, а не временно погостить то была вынуждена выполнять. В напарнике мне подсунули наемника Нура. Совершенно не представляю, какой от него может быть толк, разве что никто не станет приставать к одинокой женщине, если она стоит с ним рядом. Еще добровольцем вызвался маг из их отряда. Клип. Но только его мне и не доставало для полного счастья. Не маг, а одно название. Да и мечник, кем он упорно себя считал, из него тоже никакой. Лишь одна обуза. Вот только влюбленного человека мне не хватало. Ларинес или дрель со своим носятся, как с ребенком. Совершенно непонятно зачем. А я точно ничего подобного делать не собиралась. Армия шла медленно, в основном пешком. Да и не было ни денег, ни смысла сажать всех на лошадей. Так как скорость на очень немаленького обоза это все равно не могло увеличить. Мы же с Нуром, который таким заданием, похоже, был доволен ничуть не больше моего, взяли по паре лошадей и поехали с максимальной скоростью, которую можно было выжить из этого средства передвижения, так что имели реальную возможность обогнать остальных настолько, чтобы выиграть достаточно времени для выполнения того, что требовалось. Горожане о приближающейся войне знали и готовились, но как-то вяло. Явно не очень верили, что армия северных варваров вообще до них доберется. Во всяком случае, по словам Нура, Стража на воротах была самой обычной, никакого усиления или увеличения бдительности не наблюдалось. Однако к наемникам, которыми мы представились, отнеслись вполне благосклонно, в случае чего будет кому город защищать. На мне была надежная личина человеческой женщины. Нур предстал в своем обычном облике, если в городе все еще и ловили кого-то по приказу графа, то, скорее всего, только Зару. Так что проблем мы из-за этого не ожидали. Остановились в трактире, где обычно селятся наемники. Дыра-дырой, но пришлось соответствовать легенде. Как я об этом раньше не подумала?» «Нужно было выбрать совсем другую», — посоветовал наемник. «Например, богатая путешественница с охранником. Посоветовал бы эльфийскую принцессу, но та человека точно не наняла бы. Слишком вы эльфы гордые». А ведь Нур был совсем не прочь пожить в приличной гостинице за счет нанимателя. В следующий раз так и сделаю, согласилась я, хотя надеюсь, что следующего раза не будет. Воровская гильдия совсем не та организация, в которой, занимая высокий пост в одном городе, можно рассчитывать на такой же в другом. Будь ты хоть главой гильдии в столице, в провинциальном городке ты не выше рядового вора, но принять всегда примут и убежище предоставят и информации снабдят, особенно за деньги. Можно и наоборот, по их каналам распространить хоть лживые слухи, хоть правдивые сведения. Именно такие, в смысле правдивые, я им и предоставила, причем не бесплатно, а за приличные деньги. Узнав, что я прибыла из торгового города, который на той стороне перевала, ведущего в земли северных варваров, и имею информацию о военном походе ими устроенном, меня внимательно выслушали, И эта самая информация была не простой, а из первых рук, так как для своей войны северяне пытались нанять чуть ли не всю тамошнюю гильдию. Потому что меня отвели сразу к начальству, было видно, что хоть город на первый взгляд и выглядит безмятежным, но те, кому есть что терять, явно обеспокоены. У меня имеются очень важные для города новости, которые я с удовольствием продам. Начала я. Граф Шер дал бы куда больше так как для него мои сведения куда важней. Но поскольку его репутация не гарантирует того, что он не обманет какую-то презренную воровку, то я готова передать их вам за скромные десять золотых». Трое глав гильдии, перед которыми я выступала, переглянулись, потом один из них заговорил. «Чтобы десять золотых стали скромной платой, твоя информация должна как минимум спасти город». «А еще лучше гарантировать победу в войне!» «А я разве именно так и не сказала?» она удивилась его словам. «Нет, видимо, забыла. Победы в войне не обещаю. А вот город спасти благодаря моим сведениям как раз можно. Они надежные, иначе не стала бы я срываться в такое далекое путешествие, пытаясь опередить войско». «Тогда тебе самая дорога в городской совет!» «С некоторым ехидством предложил другой главарь. И кто меня станет там слушать?» Задала я напрашивающийся сам собой вопрос. «Так ведь и нас слушать у них нет причин. Мы, как ты правильно заметила, с их точки зрения всего лишь презренные воры». И «Я, конечно, понимаю, что в этом городе, как и в большинстве других, гильдия не имеет никакого реального влияния на городские власти, но в вопросах...» которые напрямую касаются общей безопасности, вас непременно выслушают, и если информация окажется полезной, потом кое-на-что могут и сквозь пальцы посмотреть. Потом мы долго торговались, я уперлась на пяти золотых и отказывалась снижать цену. Зря, что ли, рискуя многим, спешила на помощь городу. «Ладно, демоны с тобой», — сдался один из главарей. Но если твои сведения окажутся недостаточно важными, не получишь вообще ничего. С такой постановкой вопроса я согласилась. В конце концов, все это затевалось не ради денег, а чтобы слить нужную именно нам информацию. А чем больше заплатят, тем серьезнее отнесутся. Великий князь северных варваров, который командует армией, марионетка, начала я. На самом деле, поход на графство Шер затеял вовсе не он. «Эта новость не стоит и пяти медиков», — заявил один из глав воровской гильдии. «Какая нам разница, кто на самом деле руководит армией, штурмующей наш город?» «Разница не только есть, но и очень большая», — ответила я. «И заключается она прежде всего в цели столь недружественного визита». «Да какая может быть цель у северных варваров?» — задал риторический вопрос один из моих собеседников. И тут же сам на него и ответил, прийти пограбить и вернуться к себе с добычей». «Правильно», — не стало спорить я. «Но есть одно маленькое «но». Варвары всего лишь наемники, а настоящие организаторы — это пограничные бароны, и цели у них несколько иные. Хотя от пограбить при случае они тоже не откажутся. Граф Шер так их достал, что они давно думали решить этот вопрос самым радикальным образом». А тут как раз нашелся очередной великий князь северных вороров который задумал напасть на самих баронов. Тем не составило труда его убедить, что графа ограбить куда как интереснее. «И откуда ты все это знаешь? Да еще в таких подробностях!» Задали мне резонный и поэтому ожидаемый вопрос. Так сначала этот великий князь обратился в нашу гильдию в поисках специалистов определенного рода, услуги которых могут пригодиться если война идет не в виде честного сражения на поле боя, как раз намекая на действия в баронских замках и городах. А потом он заявился уже с представителем этих баронов и пожеланием всего того же самого, но уже по отношению замка Шир. Гильдия отказалась и от того, и от другого предложения, тем более, что денег серьезных они не обещали, а трофеи – дело ненадежное. Сделала небольшую паузу, давая собеседникам усвоить мои слова. А потом добавила, «Вот я и думаю, что война, вне зависимости от результата, городу обойдется очень дорого, тем более, что разборки графа с баронами вас как бы и не касаются, и есть возможность остаться в стороне». Главари гильдии еще немного поторговались, но уже вяло, больше для порядка, и в конце концов согласились заплатить, но просто так на слово мне, разумеется, не поверили, и сначала притащили амулет, определяющий правду. Примитивный амулетик. Я, наверное, если бы немного потренировалась, смогла бы его обмануть даже в своем теперешнем состоянии, но не стала пробовать. Зачем? Ведь врать я в любом случае не собиралась. Положила руку на камень и произнесла. Великий князь Вакош является всего лишь номинальным командиром армии, а реально ему подчинена только личная дружина. Настоящая цель вторжения не графство и не его столица, а сам граф Шир и его замок. И если городская стража не предпримет попыток помочь графу и выплатит небольшую, чисто символическую дань, то на город нападать не станут. Правда, примерно половина армии нанята за долю в трофеях, и они могут воспользоваться любой провокацией, чтобы напасть и на город тоже. «И как это твой великий князь? Или кто там за ним стоит?» Собирается обуздать ту часть своей армии, что предпочла бы напасть на наш город, а не на графский замок. Задал довольно щекотливый вопрос один из воров. Ответ-то у меня был и очень хороший, но тут мог возникнуть другой, куда более неприятный вопрос. Откуда я это знаю? Решила рискнуть. Во-первых, он не мой. Для ясности вставила я. Князь собирается объявить городу ультиматум и обложить Данию. Сумма будет заведомо небольшой, скорее всего вообще смешной. Но если город ее выплатит, то без провокаций с вашей стороны напасть они уже не смогут. Какими бы дикими ни были эти северные варвары. Но что такое чести взятые на себя обязательства, они знают твердо. В чем, в чем, а в этом отношении их упрекнуть трудно. Логично, но откуда это тебе известно? Ну вот, тот самый вопрос. Но у меня и на него ответ давно готов. Только тут нужно осторожней, чтоб не сработал амулет от случайной лжи. Я женщина, красивая женщина. Что? С князем переспала, и он тебе обо всем рассказал? Со смесью легкого презрения, но и признания такого способа добывания информации, спросил один из главарей. Не стану врать, не получилось. Хотя прежде чем отправиться к вам, и имела подобные планы. Так что князь действительно не мой. С представителем баронов тоже не вышло, но в окружении великого князя было немало князей попроще. А мужчины так любят хвастать своим умом, или если его не очень много, то хотя бы осведомленностью. Амулет, разумеется, показал, что я говорю только правду. А как же иначе? Так что получила свои честно заработанные пять золотых и отправилась обратно в трактир, из которого мы съехали в тот же день. Я теперь богатая дама и могла позволить себе приличную гостиницу. Тем более, что выяснить, откуда у меня деньги, хоть и сложно, но при большом желании возможно. Все прекрасно залегендировано.